Король Золотой Горы У одного купца было двое детей, мальчик и девочка. Оба еще маленькие и даже и ходить еще не умели. В то время случилось, что плыли по морю два его корабля с дорогим грузом. И все его достояние было на тех кораблях. И как раз тогда, когда уж он рассчитывал на большие барыши от их груза, пришла весть, что те оба корабля потонули. И вот из богача он стал бедняком, и не осталось у него ничего, кроме небольшого поля под городом. Чтобы немного развеять мрачные думы свои о постигнувшем его несчастье, вышел он на свое поле и стал ходить по нему взад и вперед. Вдруг увидел около себя небольшого черного человечка, который спросил его, почему он так печален и что щемит его сердце. Тогда купец сказал ему, как бы ты мог помочь мне, я бы сказал тебе, в чем мое горе. Кто знает, отвечал черный человечек, может быть, я и сумею тебе помочь. Так что расскажи, в чем твое горе, а там посмотрим. Тут и рассказал ему купец, что все его богатство погибло на море, и ничего у него не осталось, кроме этого поля. Не тревожься, сказал ему человечек. «Если ты пообещаешь мне сюда же привезти через двенадцать лет то, что по приходе домой первое откнется тебе под ноги, то в деньгах у тебя не будет недостатка». Купец подумал, «Да что же это может быть, как не собака моя, а о своих малых детках, и не подумал». Согласился на предложение черного человечка, выдал ему расписку и печатью ее скрепил, да и пошел домой. Когда он пришел домой, его маленький сынишка так ему обрадовался, что, держась за скамейки, приковылял к нему и крепко ухватил его за ноги. Тут отец перепугался, сообразив, какое он дал обещание и письменное обязательство. Но, впрочем, не находя еще нигде денег в своих сундуках и ящиках, он утешал себя мыслью, что черный человечек хотел только подшутить над ним. Месяц спустя пошел он как-то на чердак поискать старого свинца на продажу, и вдруг увидел там большую груду денег. Дела его благодаря этой находке опять поправились, он стал делать большие закупки, повел свои торговые дела еще шире прежнего, а на бога и рукой махнул. А между тем мальчик подрастал и выказывал себя умным и способным, и чем более приближался к концу двенадцатилетний срок, тем озабоченнее становился купец. и даже скрыть не мог опасений, выражавшихся на лице его. Вот и спросил его однажды сын, чем он так озабочен. Сначала отец не хотел говорить ему, но сын продолжал у него допытываться, до тех пор, пока тот не рассказал ему, что пообещал его отдать, сам не сознавая, что обещает какому-то черному человечку, и получил за эту груду денег. «Обещание свое», — сказал отец, — «я скрепил распиской», и печатью его теперь по истечении двенадцати лет должен тебя выдать ему. Сын отвечал отцу, батюшка, уж вы не беспокойтесь. Все устроится к лучшему, черный человечек не может иметь надо мной никакой власти. Сын испросил себе благословение у священника, и когда пришел час его выдачи, он вместе с отцом вышел в поле, очертил круг и стал внутрь его с отцом». Черный человечек явился и спросил отца, «Ну, привел ли ты с собою то, что мне обещал?» Тот молчал. А сын спросил, «Чего тебе здесь надо?» «Не с тобой, я говорю», — сказал черный человечек, — «а с твоим отцом». Но сын продолжал, «Ты моего отца обманул и соблазнил. Выдай мне его расписку». «Нет», — отвечал черный человечек, — «я своего права не уступлю». Так они еще долго между собой переговаривались. Наконец, договорились на том, что сын, который отныне принадлежал уже не отцу, а исконному врагу человеческого рода, должен сесть в суденышко, спущенное на текущую воду. Отец же обязан ногою оттолкнуть его от берега и предоставить течению воды. Таким образом, сын простился с отцом своим, сел в суденышко, и отец оттолкнул его от берега. Суденышко тотчас перевернулось вверх дном. И отец подумал, что сын его погиб, и, возвратясь домой, долго горевал о нем. А суденушка-то не потонула, преспокойно поплыла вверх дном по течению и плыла долго, пока, наконец, не врезалась в какой-то неведомый берег. Тут сын купца вышел на берег, увидел перед собой прекрасный замок и пошел к нему. Когда же он в замок вступил, то убедился, что он заколдован. Прошел он через все комнаты замка, и все были пусты. Только придя в последнюю комнату, он нашел там змею, лежавшую на полу и извивавшуюся кольцами. Эта змея была очарованная девица, которая очень обрадовалась юношей и сказала, «Ты ли это пришел ко мне, мой избавитель? Тебя ожидаю я уже целых двенадцать лет. Все здешнее царство заколдовано, и ты должен его избавить от чар. А как же могу я это сделать?» — спросил юноша. «Сегодня ночью придут двенадцать закованных в цепи черных людей и будут тебя спрашивать, что ты здесь делаешь». а ты молчи и не отвечай, и предоставь им делать с тобою все, что им вздумается. Станут они тебя мучить, бить и колоть, и ты не мешай им, только не говори, в полночь все исчезнет. Во вторую ночь придут двенадцать других, а в третью ночь даже и двадцать четыре, которые тебе и голову отрубят, но в полночь их власть минует, и если ты все это вытерпишь и ни словечка не вымолвишь, то я буду от чар избавлена. Тогда я приду к тебе и принесу в склянке живую воду, опрысну тебя ею, и ты опять станешь живой и здоровый, как прежде. На это юноша сказал, охотно готов тебя от чар избавить. Все случилось так, как она сказала. Черные люди не могли у него и слова вымучить. И на третью ночь змея вернулась к красавицей королевной, которая пришла к нему с живой водою, и вновь его оживила. Тут бросилась она ему на шею и стала его целовать, и весь замок наполнился радостью и весельем. А затем была отпразднована их свадьба, и юноша стал королем с Золотой горы. Так жили они в полном довольстве, и королева родила красивого мальчика. Минуло восемь лет, и вдруг вспомнился королю его отец и истосковалась по отцу его сердце, и пожелал он его навестить. Королева не хотела отпускать мужа и говорила, «Уж я знаю, что эта поездка принесет мне несчастье». Но он до тех пор упрашивал ее, пока она не согласилась. При прощании дала она ему волшебное кольцо и сказала, «Возьми это кольцо, стоит только надеть его на палец», и ты тотчас очутишься там, где пожелаешь, но только ты должен мне обещать, что ты не воспользуешься им, чтобы меня насильно вызвать к отцу твоему». Он ей это обещал, надел кольцо на палец и пожелал очутиться перед тем городом, где жил его отец. В одно мгновение он там и очутился, и хотел войти в город, но когда пришел к городским воротам, стража не захотела его впускать, потому что одежда была на нем какая-то странная, хоть и богатая и красивая. Тогда он пошел на соседнюю гору, где пастух посовец обменялся с ним одеждой и, надев старое пастушье платье, беспрепятственно проник в город. Когда он пришел к своему отцу, то объявил ему, что он его сын, но тот этому не хотел верить и сказал, что у него точно был сын, но уже давным-давно умер. «Но так как я вижу, — добавил отец, — что ты бедняк-пастух, то я могу тебя накормить». Тогда мнимый пастух сказал своим родителям, «Истинно говорю вам, что я ваш сын». «Да неужели же вы не знаете никакого знака на моем теле, по которому вы могли бы меня узнать?» «Да, — сказала мать, — у нашего сына была крупная родинка под правую мышку». Он засучил рукав рубашки, они увидели у него под правую мышку родинку, — и уже не сомневались более в том, что он их сын. Затем он рассказал им, что он король Золотой горы, и что женат на королевне, и сын у них есть. Семилетний мальчик, отец сказал на это. "Ну этому уж я никак не поверю. Хорош король, одетый в рваную пастушью одежду». Тогда сын рассердился и, позабыв свое обещание, повернул волшебное кольцо кругом пальца, и пожелал, чтобы его жена и сын немедленно к нему явились. В то же мгновение они явились перед ним, но королева плакала и жаловалась на то, что он свое слово нарушил, и сделал ее несчастливую. Он сказал ей, что поступил необдуманно, но без всякого злого намерения, и стал ее уговаривать. Она сделала вид, что готова ему уступить, но между тем на уме у нее было недоброе. Он повел ее за город на отцовское поле, показал ей то место на берегу, где отец оттолкнул его суденышко и сказал, «Я утомился. Присядь здесь. Я положу голову к тебе на колени и посплю маленько». Вложил голову ей на колени, и она стала перебирать у него волосах, пока он не уснул. Когда же он уснул, она сначала сняла кольцо у него с пальца, Потом высвободила ногу из-под его головы и оставила там только туфлю. Затем взяла своего ребенка на руки и пожелала тотчас же снова очутиться в своем королевстве. <музыка> Когда он проснулся, то увидел себя покинутым на берегу, Ни жены, ни ребенка при нем не было, исчезло вместе с ними и кольцо с пальца, и только одна туфля еще напоминала о его жене. «В родительский дом я не пойду», — подумал он, — «там еще, пожалуй, сочтут меня за колдуна. Уж лучше я прямо отсюда пущусь в дорогу и буду идти до тех пор, пока не приду в свое королевство». Вот и пошел он и пришел, наконец, к горе, перед которую увидел троих великанов. Они спорили, не зная, как им поделить между собою отцовское наследство. Увидев, что он идет мимо, великаны его подозвали и сказали «У вас маленьких людей, ума в голове много!» И просили его поделить их наследство. А наследство состояло, во-первых, из заветного меча, который стоило только взять в руки и сказать «Все головы долой, кроме моей!» И все головы летели с плеч. Во-вторых... Из плаща, кто тот плащ надевал, тот сразу же становился невидимым. В-третьих, из пары сапог, если кто их надевал, то стоило ему только пожелать где-нибудь очутиться, и он тотчас был там. Вот король и сказал великанам, дайте-ка мне все три вещи, чтобы я мог их попробовать, годны ли они в дело. Вот и дали они ему плащ, и чуть только он его надел, Как стал невидим и обратился в муху. Затем он опять принял свой прежний вид и сказал, плащ хорош. «Теперь дайте мне меч испробовать», — великаны отвечали. «Нет, меча мы тебе не дадим. Ведь стоит только тому, кто владеет мечом, сказать «все головы долой, кроме моей», так и полетят все головы, и только у одного владельца меча голова на плечах уцелеет». Однако же потом дали ему и меч, но с тем условием, чтобы он испытал его силу над стволом дерева. Так он и сделал, и меч рассек огромное толстое дерево, легко как соломинку. Затем хотел он испробовать и сапоги, но великаны опять заговорили, «Нет, их не выпустим из рук, ведь если ты их наденешь, да пожелаешь очутиться на вершине горы, то нам придется здесь остаться с пустыми руками». «Нет», — сказал король, — «этого я не сделаю». Дали они ему, наконец, и сапоги. Когда все три вещи очутились у него в руках, то он тотчас подумал о своей жене и ребенке и сказал про себя, «Ах, если бы я мог быть теперь у себя на Золотой горе!» И тотчас исчез он из глаз великанов, и таким образом было поделено их наследство. Подойдя к своему замку, король услышал радостные клики, Звуки скрипок и флейт, и встречные люди сообщили ему, что его супруга празднует свою свадьбу с другим. Тогда король разгневался и сказал, «А, коварная! Она меня обманула и покинула в то время, как я заснул». Тут он надел свой плащ и вступил в замок невидимкой. Когда он вошел в залу, то увидел большой стол, заставленный дорогими кушаньями. За столом сидело много гостей, которые ели и пили, Смеялись и шутили, а его супруга, разряженная, сидела среди гостей на королевском троне, увенчанная короною. Он стал позади ее, никому невидимый. Когда ей клали на тарелку кусок мяса, он то мясо брал у нее с тарелки и съедал, а когда ей подносили стакан вина, он брал тот стакан и выпивал вино. Сколько ей не давали, у нее все ничего не было. и ее стаканы и тарелки исчезали мгновенно. Это ее поразило и пристыдило. Она встала из-за стола, ушла в свою комнату и стала плакать, а он последовал за нею. Вот и стала она говорить, «Бес ли вновь овладел мною? Или мой избавитель никогда не приходил сюда?» Тогда он ударил ее и сказал, «Как не приходил?» «Он здесь обманщица! Этого ли я от тебя заслужил?» И он, скинув плащ, явился перед нею, пошел в зал и крикнул: Свадьбы никакой не будет! Настоящий король вернулся домой. Короли, князья и советники королевские, собравшиеся за свадебным столом, стали издеваться над ним и осмеивать его, но он не стал на них тратить слов и сказал только: Уйдете вы отсюда или нет? Тогда они хотели его схватить и подступили было к нему. Но он выхватил свой меч и сказал «Все головы долой, кроме моей». Все головы разом слетели с плеч, и он остался один, владетелем и королем Золотой горы.